Яков Аркадьевич Гордин. Собеседник. Есть два типа историков. Одни говорят об истории, другие говорят с историей. Это некачественная оценка, это констатация. Эйдельман говорил с историей также же расположено, открыто и бурно, как разговаривал с друзьями. Он был исследователь-собеседник. Из тех, кто разговаривает с богами и при этом не только вопрошает. Мы знаем эту тенденцию в нашей культуре. Мандельштам с полным правом мог назвать свой разговор о Данте разговором с Данте. Я убежден, что методологические принципы историка зависят в не меньшей степени от особенностей его человеческой натуры, чем от научной школы. Это можно было бы доказать и показать на примерах наших корифеев от Татищева и Крамзина до Соловьева и Ключевского. Чтобы понять Эйдельмана в любом его профессиональном качестве и в качестве пушкиниста тем более, необходимо увидеть его за разговором с историей в конкретных исторических обстоятельствах. Быть может, рано надеяться на плодотворную ретроспекцию, но волею могучих обстоятельств мы должны торопиться, ибо жизнь наша меняется не менее стремительно, чем во времена Петра или после Февральской революции, и мы должны торопиться понимать. Эйдельман погиб, как его главный собеседник и учитель Пушкин, на переломе, на разрыве эпох. То, что эпоха уходила, не выполнив своего предназначения, тяжко давило на душу Пушкина, лишая его жизненных сил. То, что перехлёст двух эпох, уходящий и наступающий, оказался неестественно стремителен и оттого порождал чудовищные завихрения и уродства, изнуряла и мучила Эйдельмана. Его типологическое сходство с главными его персонажами, Ерцином, Пущиным, Карамзиным и Пушкиным, в плане взаимоотношений с миром, подлежит еще внимательному изучению. Он смотрел вперед без боязни. Однако на преодоление исторического ужаса уходит слишком много сил. Гениальная фраза Блока об отсутствии воздуха, убившим Пушкина, Универсально. Мне казалось и кажется, что наступающая эпоха — это и есть время Эйдельмана, его друзей и единомышленников. Но может оказаться, что история сыграла с нами жестокую шутку. «Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете», — писал 30 декабря 1918 года все понявший угрюмый блок торжествующему Маяковскому. Он оказался трагически прав и в этом случае. Быть может, исследователи 80-х, 90-х годов 21 -го века обнаружат то, что нам сегодня невозможно ловить наше смертельное погружение в пространство, наполненное другим историческим воздухом, непригодным для наших легких. Перед биографами Эйдельмана откроется широкая возможность гадать, почему он жил последнее время так самоубийственно, почему, будучи тяжко болен, никому об этом не говорил и не обращался к врачам, что мешало ему бороться за жизнь, как это сделал бы на его месте почти каждый. Жизнь в истории, а не просто изучение ее, опасная вещь. Трагедию позднего Пушкина можно уже вычитать из черновика истории Петра, из того, как проживал он мучительное умирание первого императора. Зуб истории гораздо и ядовитее, чем мы думаем. Эсхатологический мотив истории русской должен был пронзительно резонировать в душах тех, для кого она стала почвой и судьбой, а не просто предметом изучения. Карамзина, одного из самых любимых героев Эйдельмана, убила зрелище 14 декабря. Был ли Эйдельман пушкинистом в том смысле, в каком были пушкинистами Томашевский, Цавловский, Бонди. Очевидно, нет. Из двух десятков написанных им книг только три о Пушкине. Но дело, естественно, не в этом. Пушкин, повторяю, был его учителем и собеседником. Главным участником его, Эйдельмана, разговора с историей. На пире богов и ушедших героев Пушкин был его Вергилием. Сам принцип собеседничества, как принцип, если угодно, методологический и философический одновременно, был заимствованным у Пушкина. Принцип собеседничества в осознании истории» — это живое взаимодействие сознаний, сближение, отталкивание, как угодно, но живое, с ощущением союзника или оппонента, или, как собеседника, а не как предмета дружелюбной или враждебной научной вивисекции. Эйдельманн, постоянно находят реализацию этого принципа у Пушкина-историка. Более того, это было способом осознания истории всего пушкинского круга. «С Тацитом расстался я как с приятелем», — радостно цитирует он Николая Тургенева. Эйдельман видит беседующими Тацита, Карамзина, Вяземского, Пушкина и немедленно включается в их беседу. Цельность исторического времени — разговор всех со всеми, Но как же разрывы, переломы и пух, отставание человека от времени? Здесь нет противоречия. Исторические связи не менее парадоксальны, чем законы микромира. Опасаюсь, что индивидуальное сознание живет не по правилам линейной хронологии. Река истории, как натуральная река, и едина, и неоднородна. Она знает свои и стремнины, она состоит из струй, текущих с разной скоростью, уходящих на глубину, снова вырывающихся на поверхность. Так и границы эпох никогда не бывают подобны государственным границам. Напротив, они размыты, неопределённы, эпохи смешиваются, перетекают одна в другую. В октябре 1979 года Эйдельман написал нам женой на книге «Пушкин и декабристы», «Дорогим Тати, Яше», и их XVIII веку, с напоминанием, что девятнадцатый век еще не кончился. Для Эйдельмана в 1979 году, да и до смерти, не кончился девятнадцатый век. Это была не шутка. Это особенность существования конкретного человеческого духа. От связанности с той или иной эпохой зависит реальная судьба. Для Пушкина, Никогда не кончался XVIII век. Последний год его жизни — капитанская дочка, вещь для Пушкина роковая, в ее финале — крушение веры в будущность русского дворянства. Однако духовная мощь и уникальность Эйдельмана в том и заключается, что он не мог примириться с трагедиями, отдаленными от нас даже и столетиями, он не принимал трагедийности истории. Он всем своим интеллектуальным усилием стремился снять эту трагедийность, вся его жизнь, поиски противоядия. И, быть может, в этой вере, вопреки всему, залог нашего спасения.